Глава пятая Подземная станция центра почти не отличалась от таковой в медиуме, разве что в убранстве несколько больше золотого и белого, и под потолком витражное окно с видом на дно озера. Но чего столице точно не хватает, так это тишины. Едва мы поднялись со станции в город, меня оглушил грохот музыки, фейерверков и иллюзорных бомб с блестками. От обилия красок после полумрака подземелья жгло глаза, фанфары били по ушам. Однако чувствовал себя не в своей тарелке только я. Мои спутники вниманием зевак наслаждались сполна. Я зажмурилась от вспышек, парящих над нами камеры сплюнула попавшей в рот конфетти». «Будет неловко, если это окажется в прессе», – чуть склонившись ко мне, шепнул Леон. При этом он лучезарно улыбнулся, явно позируя для журналистов и горожан, явившихся на праздник. «Я отодвинулась от парня, боясь, что нашу неоправданную близость неправильно расценят, и сделают пару снимков, которые позже разместят с весьма интересными заголовками. Мне не хочется дурной славы. Вообще никакой славы не хочется». Насупившись, хмуро двинулась вперед по единственному ориентиру – «красной дорожке» селющиеся между полупрозрачными магическими ограждениями, за которыми толпился народ. «Ари!» — голос Вейла пробился ко мне сквозь общий гам. «Аречка, стой!» Закатив глаза, обернулась на всю команду. Все трое давали интервью целой толпе журналистов, допущенных к нам за магический барьер. Я мрачно глянула на Вейла и Леона и скривилась, когда они, жестикулируя, попросили меня вернуться. И как раз в этот момент одна из камер с жужжащим звуком застыла в воздухе прямо перед кончиком носа и ослепила меня вспышкой. Прелестно, подая к остальным, буркнула я. Уж не знаю, куда направятся сегодняшние снимки с приветственной церемонии участников, но я на них доброжелательным выражением лица отечаться не буду. Такими темпами и близко не быть мне любимицей народа, хотя я к этому и не стремлюсь. При первой же возможности, не вызывающий подозрений, слиняю с отбора. Пока вся компания позировала для камер, я хмуро стояла в сторонке и недовольно косилась на рукоплещущих зевак. Толпящиеся за ограждением люди к приему подготовились. Костюмы знаков зодиака пестрели яркими красками и магическими элементами. Чего только стоило грива из языков пламени у одного из зрителей. Пир во время чумы. «Мистель!» — завопил молодой журналист. Единственный, кто осмелился приблизиться ко мне. Я бросила на него многозначительный тяжелый взгляд, и картинно выгнула бровь. Однако служитель прессы расценил мою холодность совсем не так, как хотелось бы. «Леди!» — осторожно заменил обращение он. «Леди Ариадна!» «Эй, слушай сюда!» Во мне вдруг заиграла ужасная обида на всех этих людей, ликующих и восторгающихся. Чем? Грядущим зрелищем отбора, неожиданно нагрянувшим праздником. Они даже не задумываются, что всему этому предшествовала гибель прошлого монарха и уничтожение целого района. Невысказанные слова горчили желчью. Меня трясло от злости, от безразличия людей, от праздника на костях, от собственного бессилия. Я даже позабыла, что журналист зубов вооружен записывающими устройствами и была готова вылить на него, накопив боль Но меня вовремя остановил возникший рядом Леон. «Вас тоже очаровала наша прелестная дева?» Мой возмущенный взгляд, направленный на Леона, в одночасье стал испуганным и удивленным. Касание его ладони обожгло талию сзади. Парень намеренно игнорировал мое замешательство, сладко улыбаясь, пока несколько вспышек не мелькнуло в нашу сторону. «Что ты делаешь?» – прошипела на ухо Леону. «Помогаю тебе!» – едва слышно шепнул он в ответ, продолжая позировать. «Разве не ясно? Иначе репутация лидышки тебе обеспечена». Наш короткий диалог успели запечатлеть еще несколько камер, и только тогда Леон выпустил меня из объятий. Он дружелюбно подмигнул, а я злобно фыркнула. «Я верю, что приму ждет великое будущее», — донесся до ушей обрывок речи о миле, что состояла перед кучкой репортеров, гордо расправив плечи и вздернув подбородок. «Если я выиграю отбор, мы сделаем серьезный шаг в развитии всего нового мира». Как нелепо вырвался из моей груди грустный вздох. «Никто из присутствующих здесь не способен вести мир к великому будущему. Люди, забывающие о трагедиях в угоду торжеству, не смогут строить достойное завтра. Их максимум – пир на костях». Ада могла бы стать прекрасной верховной чародейкой. Она помнит свои истоки и не променяет чужую жизнь на пустую роскошь. По высоким царапающим небосвод с зеркальным зданиям пробежала темная волна и толпа ахнула. Я тоже с удивлением скинула голову, любуясь новым невероятным зрелищем. Стены домов обратились в единый холст размером с огромный город сначала на стенах возникла иллюзия безоблачного звездного неба. Черный бархат, сверкающий колючими лучами звезд, раскинулся по всему центру так, что из любой точки города теперь можно было наблюдать за разворачивающимся представлением. Под величественную музыку на зданиях один за другим возникали портреты прибывших претендентов. Сначала иллюзия представила народу Амели. Чародейка с улыбкой махала толпе, но во взгляде и осанке по-прежнему сквозила холодная строгость. Затем из сияния искусственных звезд родился образ Леона. Руки парня с спрятанное в карманах пальто, волосы растрепанные, а светлый шарф небрежно болтается вокруг шеи. За плечами мага заметил уже знакомый символ, знак созвездия льва. По толпе прополз тихий шелест девичьего шепота вперемешку с томными вздохами. Я недовольна перевела взгляд на поплывших от восторга зрительниц, но этого никто не заметил, все смотрели только на огромные экраны. Образ Леона быстро растаял, рассыпавший сияющей холодной пылью. В следующем с экранов улыбался Вейл. Мужчина причудливо позировал, нисколько не заботясь о реакции людей. Он искренне наслаждался и веселился, играя перед камерами, и это для него было важнее всего. В конце своей короткой визитки Вейл игриво подмигнул, и народ с восторгом отреагировал на это. Я понимала, что сейчас настанет моя очередь засветиться на публике. Готовилась выглядеть хоть немного дружелюбнее. Натянула хиленькую улыбку и приветственно подняла руку. Но, видимо, для этого показа запись сделали заранее, засняв наш выход со станции. На экранах я выглядела ужасно. Моя иллюзорная копия скрестила руки на груди и гневно стреляла глазами. Смотрела из-под лобья, сильно сутулилась от неловкости и стеснения. Пепельные волосы сделали меня похожей на мрачную грозовую тучу. И даже небесно-голубые глаза не спасали положение. «Я выглядела агрессивной и забитой, насколько эти понятия вообще можно сочетать». «Устрашающе», — проходя рядом, обронил вэйл я горько вздохнула и, прикусив губу, проследовала за своими спутниками вдоль длинной ковровой дорожки. Преодолев это нелепое испытание, под радостные вопли и рукоплескание забралась вместе с остальными в авто с открытым верхом. Едва ли он, идущий последним, уселся на сиденье и захлопнул дверь, вокруг машины сияющим балдахином возникло защитное поле». «Будем отбиваться от фанатов?» — кивнула я на магическую завесу. Сидящий рядом Вейл хохотнул, а Амели язвительно фыркнула. «Тебе фанаты не грозят, Тиль, с таким-то лицом». И будто в подтверждение ее слов изображения на магических стендах плавно сменились. На огромных вездесущих экранах я снова увидела свое уставшее бледное лицо и потерянный потухший взгляд. На фоне грозной уверенной Амели, сияющего Леона и эксцентричного Вейла я просто серая мышь. От унылого зрелища моего лица меня отвлек шумный вздох. Это Вейл откинулся на спинку просторного полукруглого диванчика и изящно закинул ногу на ногу. Телец глянул на Амели, как на глупого провинившегося ребенка. «Зато у Аречки есть образ», – махнув в воздухе тонким пальцем, – заявил мужчина. «Не таким образом стоит гордиться», – хищно сверкнула глазами Амели и отвернулась к камерам. Ее лицо под прицелом объективов переменилось, брови больше не хмурились, уголки глаз приподнялись в улыбке, но во взгляде по-прежнему таились мрачные тени. Я украдкой бросила взгляд на Леона. Он, в отличие от Эмили, улыбался совершенно искренне и заслуженно собирал овации и восхищенные девичьи вздохи. Несколько размалеванных фанаток прыгали у самой границы защитного барьера. Они изо всех сил старались привлечь внимание льва, умоляли об общем фото и норовили запрыгнуть в наше авто. Как же все-таки прекрасно, что девицам магический пол Не, не прошло и дня, как прилежно играю ученицу отбора, но я уже безумно устала. На каждом шагу смрад лицемерия, жажда славы и власти, пустая напыщенность и стремление из всего сделать шоу. Чего только стоит вся эта приветственная церемония и маскарад зодиака. Даже не знаю, было бы мне легче окажись я действительно претенденткой на престол Верховного. Взяла бы себя в руки, зная, что могу что-то исправить или также мечтала бы поскорее закрыться от всей этой показухи. Я отряхнула головой, чтобы отогнать тоскливые мысли. Постаралась отрезвить себя простой истиной. Можно сколько угодно гадать, а если бы, но правда только одна. Я просто играю свою роль. План остается неизменным. Посвечу лицом, проиграю в первых же испытаниях и с чистой совестью и сознанием исполненного долга отправлюсь домой. Только вот где теперь мой дом? Дорога во дворец вымотало окончательно. Почти час мы медленно двигались вдоль расступающихся горожан, А с каждой стены смотрели наши живые фотографии, перетекающие одна в другую. Весь путь Эмили и Леон провели лучезарно, улыбаясь зеваками камерам. вэйл позировал лишь изредка, чтобы, как он сказал, сделать прессе одолжение. Я же совсем не высовывала носа, нетерпеливо ожидала прибытия во дворец и думала о своем. Надеюсь, у нас будут личные комнаты, где, наконец-то, смогу по-человечески отдохнуть. На территорию дворца зевак не пустили. Я со злорадством любовалась на разодетых девиц, что остались за забором. Больше никаких вспышек камер и восхищенных возгласов. Отлично, одно испытание уже позади. Следующая остановка – дворец». Я видела его раньше на открытках, рекламных вывесках и в обучающих школьных фильмах. Огромный замок из серого камня, перед которым на внушительной территории простирается лес. Этот памятник культуры, который сейчас является действующим штабом власти, всегда казался мне величественным. Меня привлекали высокие башни со стрельчатыми окнами, зеленые террасы манили тишиной и умиротворением. Дрожащие на темной воде иллюзии кувшинок навевали спокойствие». Но на деле все это величие выглядит нелепым среди нынешней примы. Дворец будто утопает в колодце зеркальных сияющих небоскребов, пусть они далеко отодвинуты лесом. Я никогда не думала, что однажды окажусь в центральном дворце. Его образ всегда вызывал необъяснимое благоговение. Сейчас же я не испытывала ничего, кроме разочарования и желания поскорее покинуть это место. Наш автомобиль остановился на просторной площади у главного входа во дворец. По обе стороны от высоких узорных дверей шумели фонтаны, увитые цветами. Я обернулась на сад, раскинувшийся под окнами, и с раздражением заметила журналистов, которые прятались за искусственными розовыми кустами. Однако мое внимание быстро переключилось с надоедливых проныр с камерами на девушку в униформе, которая торопливо выскочила из дворца, едва наше авто остановилось. «Мисс Лондейл!» — горничная поклонилась и протянула руку Амели, чтобы помочь ей выйти. «Мы вас заждались!» Колдунья даже взглядом не удостоила прислугу и, гордо расправив плечи, вышла из машины первой. Обвела территорию замка хозяйским взглядом и, обращаясь к горничной, спросила. «Остальные восемь уже здесь? Только семь, мисс!» «Амелия бровью не повела, а я отдала женщине должное. Она умеет достойно вести себя на людях и в присутствии журналистов» конце концов, этим стревятникам дай только повод. Информация, неважно проверенная или лишь догадки, мигом разлетится в обществе. А сейчас не самое лучшее время заявлять о пропавшей участнице. Даже не обернувшись на нас, Амели уверенно направилась ко входу во дворец с таким надменным видом, будто он уже безоговорочно принадлежит ей. Хотя подобное поведение неудивительно. Из подслушанного разговора помню, что Амели работала в управлении. Кто знает, может, именно во дворце она и трудилась». «Дружной группой я, Леон и Вейл следовали за Амели, пока та на ходу обсуждала что-то с горничной. Из-за расстояния слов разобрать было невозможно, но сейчас меня не слишком заботили чужие разговоры. Я слишком устала и мечтала только о том, как бы рухнуть на кровать. Внутри нас встретил просторный, залитый светом холл, в котором уже собралось несколько десятков человек. Высокие потолоки, огромное количество зеркал и окон создавали иллюзию необъятного пространства». «Всюду цветы, маленькие фонтаны, ковры. Сколько денег и магии уходит на поддержку этой роскоши!» «Приветствую всех, кто почтил сердце Примы своим присутствием!» Остановившись посреди зала, громко начала Амелия. «Ужасная утрата собрала всех нас в этом зале. Смерть унесла мистера Даррена, верховного, что стоял во главе Примы, пятьдесят прекрасных лет!» Но любой конец — это новое начало, и будущее нового мира теперь в наших руках. Не только в руках претендентов, но и всего народа. Выбор — вот символ новой эпохи. Я сделала шаг назад, чтобы случайно не оказаться там, где сейчас торжествовала колдунья. Пятясь натолкнулась на что-то спиной и тихо ойкнула. Обернулась, надеясь обнаружить колонну или стеллаж, но встретилась с янтарным взглядом Леона. Я постаралась аккуратно выскользнуть из-под его руки, но парень, раскусив мою затею, крепко сжал пальцы — «Отпусти меня!» — пришлось отвернуться от Эмили, что зачитывала торжественную речь, и вскинуть глаза на Леона. Он понятливо кивнул и медленно убрал руку. «Просто будь чеку одними губами произнёс парень и указал подбородком в сторону. Я проследила за его взглядом и на небольшом балкончике над залом заметила пятерых совершенно неотличимых друг от друга горничных. Ещё одну такую копию мы уже видели во дворе, когда девушка вышла встречать Эмили. «Что это?» Холодная дрожь проползла по спине, и я, сама того не замечая, ближе придвинулась к Леону. Он наклонился к моему уху, и пока все собравшиеся внимали пустым и напыщенным речам Амели, я прислушалась к шепоту Леона. «Это не настоящие люди, Ари. Они что-то вроде живых артефактов, заводные куклы Амели. Они подчиняются только ей?» «Да. Но каждому из нас, скорее всего, представят свою служанку. Откажись от своей». Я поймала внимательный взгляд парня, и от серьезности, которой он был пронизан, стало не по себе. «Думаешь, они будут следить?» «Именно для этого они здесь находятся». Горячая подошла к концу, и искусственные копии на балконе взорвались бурными овациями. Я смотрела на них искоса, остерегаясь быть замеченной. Почему-то эти жуткие близнецы не внушали мне ничего, кроме страха и необъяснимого отвращения. Тем временем аплодисменты подхватили остальные гости замка. Среди них отметилось десяток журналистов, несколько важных фигур, которые мне знакомы из сводок новостей, и около шести абсолютно новых лиц – участники. Я не успела разглядеть всех, зал слишком быстро пришел в движение. Гости смешались друг с другом, и даже ли он куда-то исчез. Я испуганно оглядела просторную комнату в поисках пути отступления. Всюду напыщенные, холеные гости. Разобрать, кто из них кто, достаточно просто – Рядом с журналистами левитировали камеры и блокноты, у приглашенных знаменитостей и руководящих лиц на груди блестели бейджи, а участники – это все остальные. В суматохе я различила чью-то высокую рыжую прическу с искусственными рогами, у другой девушки платье, целиком покрытое сверкающей чешуей, а еще одной красный подол, больше похожий на хвост подводного животного. Протолкалась через толпу и, наконец, вышла к широкой лестнице из белого мрамора». Комнаты участников расположены на третьем этаже, очень кстати уловила обрывок чужой беседы и сразу же устремилась наверх. На такую серую мышь, как я, никто даже внимания не обратил, и мой уход остался незамеченным. Все были увлечены светской беседой, в которой пока слабо чувствовался дух конкуренции. Сейчас это просто знакомство в преддверии грядущей битвы за корону. Я добралась до первого лестничного пролета и бросила быстрый взгляд на заполненный людьми зал сверкающие в свете приглушенных ламп ткани костюмов, убранство дорогого интерьера и завораживающая архитектура целиком поглотили мое внимание. Я даже не заметила незнакомца, что преградил мне путь. Мой взгляд встретился с холодным льдом синих сосредоточенных глаз, обрамленных густыми и длинными черными ресницами. Молодой брюнет в дорогом темном костюме чуть прищурился, изучая меня, и наклонил голову, пристально смотря мне в лицо. Несколько тёмных прядей небрежно упали на бледный лоб незнакомца, и он аккуратно поправил прическу, пройдясь по волосам ладонью, затянутой в белую перчатку. «Часы снова бьют два!» Низкий гортанный голос заворожил слух. А я растерялась, обернулась к праздничному холлу, где над главными дверьми висели большие часы с хрустальными стрелками, и нахмурилась, они показывали в восемь вечера. «Вы ошиблись, сейчас восемь», — поправила собеседника и ощутила, как по коже поползли морозные мурашки. «Странная реакция. Такое чувство, будто мы говорим на разных языках, и я упускаю нечто очень важное». Незнакомец ничего не ответил. Он пристально вглядывался в мое лицо, будто ожидая, что вот-вот одумаюсь и что-то пойму. От этого цепкого внимания стало неуютно. Внутри все стянулось в тугой скользкий узел, и мне захотелось как можно скорее уйти. Я не выдержала прямого взгляда незнакомца и отвернулась первой. Однако ощущение, что меня изучают под микроскопом, никуда не пропало. Чужой взгляд зудом отзывался на коже». Ариадна Тиль, представилась первой, чтобы развеять тяжелую атмосферу. Все это время незнакомец не сводил с меня глаз, которые вдруг потемнели. Лицо заострилось, губы вытянулись в узкую бледную линию. Мне кажется, или он чем-то недоволен. Ты, Ари, стальным тоном поправил меня брюнет, и мое сердце лединкой упало куда-то в желудок. Странное чувство, будто мерзну изнутри. Ты даже не представился, а уже даешь прозвище. Тоже перешла на ты и скрестила руки на груди, чтобы спрятать дрожь, гуляющую по телу. «Как ты неправильно не находишь?» «Дерек», — сухо бросил парень и отвернулся. «Вот и все. Диалог окончен». Задерживаться рядом с этим странным молодым человеком желания не было. Я бросила на Дерека косой взгляд, обошла его пятясь и стала подниматься на нужный этаж». Разговор с Дереком оставил в душе мерзкий осадок. Я не могла согреться и тряслась от странного холода, исходящего словно из самого сердца, что гулко и тяжело билось о ребра. Сначала эта путаница со временем, хотя часы прямо перед носом. Потом дурацкая придирка к моему имени. «Эй!» — окрикнул Дерек, когда я уже почти скрылась за лестничным пролетом. Я вздрогнула, а сердце пропустило удар. «Ну чего ему еще нужно?» — нехотя выглянула из завитых перил и сверху вниз посмотрела на Дерека. «Твоя комната в правом крыле», — подсказал он, а я захлебнулась в противоречивых чувствах. «Что за внезапный порыв альтруизма? Из нашего короткого разговора мне показалось, что не очень-то Дереку нравлюсь. Уж слишком ощутимой была волна холода, которая меня захлестнула при общении с ним. Даже менталистам быть не нужно, чтобы почувствовать такую неприязнь». Однако решила не выделываться. Коротко поблагодарила парня и почти бегом пустилась по ступеням вверх. «Странный, пугающий тип этот Дерек. Кто он вообще?» Явно не приглашенный гость и не журналист. Участник, хотя с его непроницаемым, холодным взглядом куда больше похож на искусственных слуг Амели. Постаралась откинуть мрачные мысли подальше и сосредоточиться на поиске своих покоев. Сразу же направилась в правое крыло, как и подсказал Дерек. Темно-бордовый ковер провел вдоль просторного коридора с редкими дверьми, на которых бледно светились незнакомые символы. Самая последняя комната действительно оказалась моей. На двери пульсировали уже знакомые знаки, такие же, как на кольце Ады. Под дверной ручкой не обнаружилась замочной скважины. Я попыталась открыть дверь, повернув ручку, но не вышло Толкнула преграду плечом, тоже нет, заперта В голову пришла странная мысль. А вдруг кольцо — это и есть ключ? Я усмехнулась этой затеей, но когда дверь снова отказалась открываться, решила, что ничего не потеряю, если проведу небольшой эксперимент. Достала из внутреннего кармана короткой легкой куртки магическое кольцо и внимательно взглянула на знаки «Внутри камня». Ошибки быть не могло, символы на кольце и на двери абсолютно идентичны. Мне даже показалось, что, оказавшись рядом и почувствовав друг друга, знаки наполнились светом и стали пульсировать еще ярче. Следуя логике, я поднесла кольцо туда, где обычно находится замочная скважина, приложила гладкую поверхность драгоценного камня к дереву и замерла в ожидании. Почти сразу раздался тихий щелчок, и дверь поддалась. Брови в удивлении поползли на лоб, и я едва не присвистнула. Полезное кольцо все-таки. Нужно всегда держать его при себе. Покои оказались очень просторными и уютными. Интерьер в теплых пастельных тонах, свет мягко приглушен. В воздухе витал аромат фруктов, который мне в жизни не доводилось пробовать. В гостиной мое внимание сразу привлёк небольшой диван, заваленный декоративными пушистыми подушками. Даже открывающийся из окна вид на далекий центр примы сейчас манил меньше, чем уютное ложе. Однако я отмахнулась от усталости и решила пройти в следующую комнату своих апартаментов. Вдруг что-то полезное обнаружу. И действительно, за дверью оказалась совмещенная с гардеробной спальня которая сразу же стала любимым уголком покоев. Гардероб ломился от разнообразных нарядов на любой вкус. От пышных платьев до кружевного белья любого цвета и фасона. Рядом расположился обувной шкаф, а у окна туалетный столик с подсветкой у зеркала. От огромного количества косметики на нем стало дурно. Я даже представить не могу, для чего используется большая часть этих склянок. Там же на столике в шкатулке нашла сияющее украшение. Серьги, кольца, колье. Но вся эта роскошь отошла на второй план, едва я увидела кровать. Такой огромной и мягкой постели у меня никогда не было. Я едва сдержалась, чтобы не упасть на манящие подушки прямо в одежде. Остановила только то, что джинсы, куртка и футболка, в которой по-прежнему была одета, пережили не только путь до столицы, но и крушение окраин, представляя, сколько пыли, пота и слез впитала в себя ткань. Я терпеливо покопалась в гардеробе и достаточно быстро нашла подходящую для сна одежду. Бледно-голубая ночная рубашка идеально легла по фигуре, плотно обхватила талию и грудь и свободно юбкой спустилась до середины бедра. У меня в жизни таких вещей не было. Эта сорочка явно дороже всего вместе взятого, что я когда-либо носила. Я еще немного покрутилась перед зеркалом и направилась в душ, где все выглядело не менее шикарно». Пусть замок и кажется древним, а внутри он обустроен по последнему слову техники и магии, которые в нашем мире сплелись воедино. Под горячими струями воды я смыла с себя усталость и хотелось бы верить все дурные мысли. А потом скользнула под мягкое одеяло и забылась крепким сном без сновидений.